Вскоре он был уже знаком с 3-й Авеню с Бауэри, с роскошью 5-й Авеню и Риверсайд-Драйв, с красотами Ист-Ривер, Баттери, Централ Парка и нижней частью Ист-Сайда. В самое короткое время он успел повидать все чудеса столичной жизни: толпы народа на улицах в обеденный час и перед открытием театров на Бродвее.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 тем делался меньше в собственных глазах. Что такое он сам? Что такое искусство? Какое дело до всего этого городу? Город больше интересовался другим — нарядами, едой, визитами, путешествиями. Нижнюю часть острова заполнило холодное торгашество, наводившее на Юджина ужас —